Хирена не стала колебаться. Не теряя присутствие духа, она подбежала к краю нижней губы дедули и спрыгнула вниз, перекатившись при ударе о землю. Её люди последовали за ней с руганью, приземлившей среди обломков. Словно пытающийся отжаться толстяк, старый тролль оттолкнулся от земли и поднялся на ноги. С того места, где лежали пленники, это было не видать.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 «Спасибо!» — сказал Два Цветок. «По-моему, у меня опять швыло шпыну!» — пожаловался Коэн, которому Бетан помогла подняться на ноги. «Что будем делать с этим человеком?» — спросила девушка. «Отберем нож и пушкой Катиша, по добру, по здорову!» — ответил Коэн. «Правильно!» «Да, господин, спасибо, господин!» — откликнулся Вимс и бросился к выходу из пещеры. Его силуэт мелькнул на фоне серого предрассветного неба и исчез. Откуда-то снизу донеслось...